Глава двадцать вторая. Тимофей. Я думал, мне придется торчать здесь еще неделю. Но благодаря другу моего отца, Егору Громову, по кличке Гром, этот вопрос удалось быстро уладить. Правда, пришлось сделать приличный откат мэру. Но, как я уже говорил, если проблему можно решить за деньги, то это всего лишь расходы. Исходя из материалов по итогам проведенной проверки, рабочий сам был виноват в случившемся. Он пренебрег правилами техники безопасности, да и ко всему прочему в его крови был обнаружен алкоголь. Как оказалось, накануне прецедента бригадир слышал от него запах перегара, но все же допустил к работе, да и то только потому, что людей в тот день не хватало. В результате бригадира пришлось уволить, как и рабочего, из-за которого весь этот кипиш и начался. Хорошо, что этот дурак хоть сам жив остался. Вечером мы сидели с Громовым в гостиничном баре и пили за благоприятный исход дела. — Егор, еще раз спасибо, что бросил все дела и примчался на выручку. Мы бы, конечно, и сами справились, но ты же понимаешь, что это затянулось бы намного дольше. Бармен поставил перед нами два квадратных стакана со льдом и плеснул в них виски. — Никаких проблем. Егор пододвинул один из напитков к себе. — Если я могу помочь, то почему не помочь? Тем более, что твой отец тоже не раз меня выручал. Он поднял стакан и сделал глоток. А Николай Егорович, конечно, красавчик. В его-то возрасте так обаять саму прокуроршу. Да, он у нас ходок еще тот. Я не выдержал и засмеялся. Ты видел, как эта баба-бомба таяла перед ним на приеме у губернатора? Я тоже отпил виски. Передай ему, что если он решит открыть курсы пикапа, то я готов проспонсировать. Егор снял пиджак, бросил его на соседний стул и огляделся по сторонам. Хотел спросить, а где сам Николай Егорович? Он у себя в номере. Ему жена звонит, у них там невестка рожает. «Понятно», — задумчиво произнес он. «Кстати, вы когда планируете домой возвращаться?» в «Воскресенье вылетаем утренним рейсом. Билеты уже заказали. Я ведь думал, что еще на неделю здесь застряну. Оно, видишь, как получилось?» Дома кто-то ждет? Видимо, виски расслабила вечно сурового грома и потянула на откровенную беседу. — Да, ждет. — я усмехнулся своим мыслям. Мне сразу же вспомнилась недовольная Арина, когда я утром проснулся на даче, а она стояла надо мной и смотрела испепеляющим взглядом, совсем как моя мать. — Девушка? — спрашивает Егор. — Бери выше, целая семья. Отпиваю стакана. Ты же вроде как не женат. — Официально нет. Я сейчас живу с женщиной и ее сыном. — И как семейная жизнь? — ухмыляется Егор. — Еще не понял, но домой меня жутко тянет. — Знаешь, я раньше никогда не понимал, каково это, когда тебя дома кто-то ждет. — И каково же? — Кайфово. — Раньше даже идти туда не хотелось, а сейчас там душа прям якорится. — Завидую. — Мне этого не понять. Меня дома никто не ждет и ждать, наверное, уже не будет. Не припедняйся. Я серьезно. Я старый, заядлый холостяк. У меня с ракет на носу. Женат никогда не был, да и не хочу. Секс, готовка, уборка. Все это купить можно в нашем мире. А семья — это слабость. Мне слабости, увы, не положены. Это ты просто еще свою женщину не встретил. Когда встретишь, тогда вспомнишь меня. А как ты понял, что она твоя? Когда я задумался, когда понял, что согласен терпеть все ее закидоны, никогда не задумывался, за что мы друг друга любим? Нет. А я вот недавно словил себя на мысли, что мы любим друг друга за недостатки. В этом и есть некий шарм, который тянет нас друг к другу. Да ты философ, Тимох. Еще немного в России поживу и труды философские писать начну. Ты знаешь, а за границей ведь нет такой душевности и наивности, как у нас. Там люди сухие, женщины холодные. Тогда предлагаю тост за русскую душу. Давай лучше за русских женщин, возле которых мы умираем и воскрешаемся каждый раз. За таких? Егор криво улыбнулся и кивнул в сторону сидящей недалеко от нас длинноногой блондинки в коротком черном платье. И за таких тоже. Я успел лишь поднести губам стакан, как за спиной раздался ошалелый голос. «Все! Я дед! У меня внучка родилась!» Повернув голову, я увидел раздухаренного зама. Вот и еще один повод для тоста. Егор забрал с соседнего стула свой пиджак, приглашая Николая Егоровича присесть рядом с нами. «Бармен, нам еще один виски, пожалуйста!»